Глава девятая Апраксинская ассамблея чуть не стоила жизни государю. Выйдя из душных, насыщенных копотью и испорченных дыханием комнат после разгоряченных танцев, государь с жадностью вдыхал свежий воздух. Осенняя сырость и морской влажный ветер приятно щекотали возбужденные нервы. И желая как можно более и скорее освежиться, Он распахнул кафтан навстречу холодным ласкающим струям. Переезд от Апраксинского дома до временного убогого царского дворца был не близок. И хотя дорога шла в одном направлении берегом реки, но ехать быстро по ней оказывалось не совсем безопасно. Во многих местах на берегу лежали бугры разных материалов: камня, гранита, канатов, досок и бревен объезжать которые в такую тень было нелегко. Раза два одноколка чуть не опрокинулась, задев за концы бревен. Раза два государь принужден был выходить из одноколки и осматриваться. Царь отлично знал всю набережную местность, каждый выступ берега, каждый самый ничтожный заливчик, все бугры, канавы и рытвины. Но в непроглядном мгле спутывались все соображения. Только и можно было узнать, что едешь берегом, об этом говорили и близко, в стороне журчащие волны, и звездочкой мерцавший свет фонаря на Петропавловской крепости. Но где именно, память обманывалась. Вместо ровной, хотя грязной и тонкой дороги, на каждом почти шагу натыкались на рытвенные ямы. Верх одноколки защищал плохо, только сверху, спереди же и с боков совершенно свободно охватывали ветер и мелкая изморось. К концу переезда измокший и изябший государь уже досадовал, зачем он не позволил провожать себя с фонарями. И дома, вместо того, чтобы обсушиться и принять все предосторожности, государь тотчас же разделся и лег спать. Ночи оставалось немного, а завтра с рассветом работы предстояло немало. От усталости он действительно заснул скоро, но не живительным сном, а каким-то онемением мускулов, измученных неустанной дневной работой и потом танцами. На другой день государь проснулся в определенный час страшную головной болью и болью во всем теле, но перемогся, и принялся за просмотр бумаг, изготовленных накануне, чем обыкновенно занимался до выхода на смотр работ. Затем точно так же в определенный час, захватив аршин, разделенный на футы и дюймы, он вышел в поход, как не уговаривала его Катерина Алексеевна остаться на этот день дома, и как ненастойчиво предлагал свои услуги Данилыч осмотреть все работы внимательно и строго. С обхода обыкновенно государь приходил аккуратно к обеду, но в этот раз физическая немощь принудила его воротиться ранее. За обедом в полдень аппетита не было, даже несмотря на обычный прием анисовки, а к вечеру все болезненные явления усилились до серьезных размеров. При головной боли и воспалительном состоянии глаз Палящий жар охватывал весь организм. Вместе с тем появились и местные острые колики ниже груди. Вечером он слег в постель, с которой пришлось ему не вставать почти целый месяц. Ночью с больным открылся бред и все признаки горячечного состояния. Длинную, нескончаемую вереницу проходили в воспаленном мозгу воспоминания забытых детских и юношеских лет сменявшихся уродливыми фантазиями. То ему виделась давно уже истлевшая сестра, только не смиренную инокинью Сусанную, а полновластную царевную Софью с грозным допросом. Будто судит его царевна за страшные казни тех близких ей людей, которые до последней минуты ее жизни, все исклеванные и изорванные, не уставали качаться маятниками перед ее глазами, с посмертными обвинительными человитьями в руках. Судит, будто его сестра, а у самой недобрая улыбка пробегает по полным губам, из широкого рукава по временам выставляется длинный, заботливо отточенный нож, а кругом памятные страшные орудия пыток.